Глава шестая. Я потерянно побрёл к дому, внутрь заходить не стал. Что там делать одному? Присел на ступеньках крылечка, поставил локти на колени, подбородок на кулаки и загрустил по привычке. Что делать, к чему стремиться, было почти безразлично. Я давно подозревал, в чём причина всего, что со мной происходит. Это карма. Она у меня слишком короткая и злая. Позавидовал кому-то, пожелал другому зла, получил вдвое, а то и в квадрате, и почти сразу, или на той же неделе. Стыдно вспоминать. В школе меня больше всего бесило, что другим можно, а мне ни в коем случае. Та же тварь, классная наша, что не замечала, как обращаются со мной, высказывала мне в кабинете директора, что я поступаю низко, довёл пацана из младшего класса до истерики. Я же старше. Парцам, сука, не тронул, просто разговаривали. К тому же, с тем впечатлительным идиотом, мы скорее всего, одногодки. Однако, объективно рассуждая, классная права. Ведь эпизод-то был не первый и не последний. Страшно подумать, что случилось могло, если бы меня мама в школу отправила на год-два позже. Точно довёл бы кого-нибудь до суицида. Вот и Настя моя из той же песни. Как я издевался над паи мальчиками Изводил намеками на неправильные наклонности. Пожалуйте, суккуба прям в душу. И папке я завидовал. Пил, гулял, потом немного полечился. И не на стройку или на завод. В писателе мля. Хотя пахал он на нас с мамкой как каторжный. Ничем не гнушался. Вагоны разгружал. Таксовал по 15 часов за баранкой. А я воспринимал как должное. И был уверен, что уж я-то точно так жить не буду. Ага, три раза. Аж самому в писателя доходилось. Сижу тут теперь опять о жизни своей идиотской размышляю. Вроде ясно всё, в школе надо было учиться. Так ведь я учился, причём в такой нервной обстановке, практически под огнём. И что толку? Написал контрольную по геометрии, всё решил верно, 4. Точку не поставил. Химичка прямо говорила, что 5 никогда мне не поставят, потому что мне Историка я тет-а-тет -тет просто попросил ставить мне тройки и не отвлекать вопросами, чтобы прилюдно нахер не слал. Как частенько посылал классную, она же и алгебру с геометрией вела. Физик вообще самодор. Порвал мне незаполненный дневник. Здоровенный дядька. Ну, нафига мне было хранить дневники, когда в них обо мне писали одни гадости. Не хватало только еще заполнять каждый раз после утраты очередного компрометирующего документа. Но ведь одно дело я сам потерял, другое какой-то урод порвал мою вещь. Так ему и сказал на следующий физики, когда он велел предъявить дневник, что он со мной ещё за предыдущие не рассчитался. Выгнал с урока. Я пошёл к директору и вежливо попросил напомнить своему подчинённому, в чём заключаются его обязанности, а то ж я могу и в полицию прогуляться за своими конституционными правами на образование. Повела меня добрая женщина обратно, вотворять на урок. Так физик при всех заявил, что выгнал меня за то, что я рисовал на парте. Потом на его столе ножом выцарапал мужскую половую орган в натуральную величину. Странно, а чего этот беспристрастный, принципиальный педагог никогда не ставил мне выше тройки? Заслуженный учитель России на секундочку. Действительно замечательный мужик. У него всегда все ученики во всём разбирались, даже сами того не сильно желая. Он часто говорил, что физику и другие предметы можно выучить по учебникам. Его задача – научить нас думать, помнить, что у нас есть мозги и пользоваться ими иногда. Сижу вот, пользуюсь на шару, но душе всегда теплеет, когда его вспоминаю. Приятно все-таки что-то получить просто так, потому что положено. Одному физику я не изобретал расправ. Признаться, люблю фантазировать. Говорят некоторые, что игры и кино убивают фантазию. Не знаю, мою не за дело». Вот что прикажете делать в очереди к врачу или по дороге на работу. Хорошо телефон есть, а на занудном классном чае или в столовке. Фильмы, игры, эпизоды из жизни и просто фантазии сами возникают, забавно перемешиваются. В ушах неожиданно тиленькнуло, перед глазами открылось текстовое сообщение. Зафиксирована остановка вашего сознания. Продолжительность 5 секунд. В ветке магии времени открыт навык запас. В дальнейшем после открытия новых навыков вы сможете использовать накопленное время. Так, что-то я действительно размечтался. А интересно всё-таки, оказывается, моя привычка зависать это навык или нет? Навык другое, производное от способности. Появился другой текст. Вы открыли в себе способность управления своим сознанием, уровень 1, осознание способности. Ну вот, а я что подумал? Так, хватит пока мечтать, надо разбираться со всей этой механикой. Я сказал про себя: "Общее меню". На границах зрения появились тени активных окон. Для начала я посмотрел на верхнюю строку, прочитал надписи: "Гость", "Персонаж", "Информация", "О программе", и одно поле оказалось пустым. Я нажал на пустой прямоугольник под надписью "Выберите раздел для этого поля", выпал список названий. Первыми шли те же, что и в главном меню: "Ниже", "Тактика", "Собственность", "Договоры", "Общение". Я кликнул «Общение». В новом окошке увидел недовольную мордашку Насти. Она угрюмо спросила «Что-то срочное?» «Да, я тут разбираюсь с функционалом», — ответил я мысленно. «Хочу чат с тобой вынести в главное меню». «Какой чат?» — посмотрела Димон жалостливо. «Мы же разговариваем». «Ну, канал связи». Она ухмыльнулась. «Выноси, если хочешь. А вообще, если хочешь меня спросить, просто вспомни и обратись по имени». «Спасибо». Настя глухо зарычала «Связь». То есть прости, что потревожил. Обращайся, проворчала она. Только, пожалуйста. Что, солнышко? Девочка явно разозлилась. Не называй меня солнышко и не благодей. Я не желаю тебе добра. Я демон. Хорошо, хорошо, я поспешно свернул окно. Подумал, пусть пока поле будет пустым и перешёл к изучению других позиций. В разделе гость обнаружилась информация обо мне, то есть именно об Алексее Вихрове. Когда родился, где учился, работал, с кем в родстве, и какие на мне висят кредиты. Самое интересное, что я в Азгире действительно гость по обмену, даже с исследовательскими целями. Оказывается, у меня контракт с орденом постижения истинного смысла. Орден, значит, исследует, как я тут буду копашиться, а его сотрудники пока поживут моей жизнью, кроме технической помощи, если смогу вернуться. Мне полагается награда, решение всех моих житейских проблем. В принципе, меня бы устроило, только вот это если. И как я понял, помогать советами вернуться они не собираются. Интересно, о каком содействии речь? А, вот и ссылочка. Мне полагалось желание. Вот по моему желанию мне установили гостевую версию модулятора дополнительной реальности Быстрому. Как-то впихнули мне в голову эту самую программу. Хотя я хотел стать писателем вообще-то, или не хотел. Но просто надо было как-то жить. Так мне же пообещали решение проблем. Так-то вроде нормально, но я ужасно не люблю, когда меня дурят. Они что, не могли мне так и сказать? Ох, чувствую, нарешают они там без меня. Хорошо ещё, если не вернусь в одиночку на пожизненное содержание. А что? Для них самое простое решение. Грустно, но что я могу с этим сейчас поделать? Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, перехожу к другому пункту. Персонаж Добавились способность управление сознанием и повелитель демонов. Обе подсвечены как активные. Кликаю управление сознанием. Перехожу в справочное окошко. Уровень осознания позволяет мне тренировать характеристику интеллект, что в свою очередь облегчит восприятие и запоминание. Слова восприятие и запоминание не активные, видимо, означают мыслительный процесс, а не характеристику. Здорово. Только как тренироваться? Научить Настю играть в шашки? Потом надо будет спросить, кстати, у неё-то интеллект 100, правда, не особо как-то сказывается. Ну, хорошо, пусть будет, какой есть, пока оно не критично. Заглянул в справку по велителю демонов. Уму сумел выиграть схватку, принудил к подчинению два раза, заключил сделку. Тьма не поставит на меня метки обречённого тьме и приверженца. Что это такое, не объяснялось, но звучит неприятно. С другой стороны, сам факт сделки с порождением тьмы ставит меня за границу света. То есть, если свет зальёт Азгир, мне тоже не будет здесь места. Пока же в целом жить можно, мне всего лишь закрыт путь в очаги света. Что за очаги, тоже не говорится, да и ладно. Мне-то уже какая разница? Мне, походу, вообще нужно от светлых держаться подальше. А что-то вспомнилась инквизиция. Хотя какие здесь светлые? Это же из другой книжки. Просмотрел свои характеристики. Опачки. Появилась магия и сила духа. Сила – ноль, запас энергии – ноль, сила духа – два, запас времени – пять секунд. Ну, хоть что-то. Сила духа не ноль, правда, не ясно, чего там два. Наверное, метра или килограмма. Ага, на квадратную секунду. Блин. Пофиг, еще разберусь, а как дела у моей лапочки? Я... Есть самостоятельность целых 5, э, назовём самосами. И ещё пять какая-то одержимость. Это-то откуда? Неудобно спрашивать, но что делать? Настенька, что такое одержимость? Личные отношения, отозвалась она ровным тоном. К тебе, гад. А, ну, конечно, я тоже тебя люблю. Настенька прорычала грязное ругательство и затихла. Я вовремя вспомнил, что она просила не благодарить. Так, одержимость будем измерять в одах. Я немного посомневался, какое поле выбрать дальше, ткнув позицию о программе. Попал в справку. Корпорация ДОП-Ре. Лицензия гильдии магии разума номер 7072-35-4. Лицензия гильдии мастеров иллюзий номер 83-12-31. Лицензия совета по распространению информации номер 58-92-35. Сертификат соответствия на безопасный минимум мракобесия номер 23-57-12. Гостевая версия в базовой комплектации, пожизненная лицензия. При использовании заклинания жизни, второй шанс и смерти отсрочка, продление возможно при повторной оплате в трехдневный срок. О дополнительных опциях вы можете узнать в офисах компании в городах, когда узнаете о каких-нибудь городах. Спасибо, что выбрали наш продукт. Что ж, после всего я и не рассчитывал, что где-то найду хотя бы байт дармовой информации. Мне сразу ненавязчиво предлагается до всего доходить самостоятельно. Так, что у нас на закуску? Информация очень символична. Ну, посмотрим. В этом разделе вы сможете сохранять добытые сведения, классифицировать их по важности в областях знания, степени достоверности и любым другим категориям. Здесь у вас есть возможность ввести дневниковые записи. Я только улыбнулся. Другие поля и проверять не стоило. Ткнул на удачу в одно облачко сбоку. Мне это зарегистрировано для контекстной рекламы. Пока у меня денег нет, значит, и рекламировать не надо. Ну и ладушки. Что у меня есть? Обиженный на меня Димон, никчёмная пока программа. Еды на 2 дня, а дальше придётся отсюда уйти в поисках пропитания. И что-то мне подсказывает, что вернуться не выйдет. Нужно использовать время по максимуму. Я встал, немного потоптался после долгого сидения на одном месте, решительно прошёл в дом, осмотрел стол, открыл ящик. Так и есть, карандаш. С глаз его, конечно, убрали, но и далеко спрятать по условиям контракта не могли. Я всё-таки прибыл сюда учиться писать. Сел за стол, открыл книгу. Ага, появилось описание последних событий. Я решительно написал: "В исполнении договора Димон Настья стала учить Виха приёмам ближнего боя. Догадался, прозвучал её голос у меня в голове. Сама вынуждаешь, взывал я к справедливости.